Вы производите фурор, весело крикнул Доронин. Фандорин же подумал, что о боясе в своем элегантном бело-сером кимоно смотрится гораздо изысканней, европейских модниц в их немыслимых шляпках и оборчатых платьях с тюрнюрами на пояснице. Проехали через мост, поднялись на невысокий холм, и перед Фандориным, освещенные луной,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 Все лучшее общество проживает здесь, чем не Европе. Можно ли поверить, что десять лет назад здесь был пустырь? Вы взгляните на газоны. А еще говорят, что их нужно подстригать триста лет. Пользуясь тем, что дорога стала шире, Эрас Петрович поравнялся с коляской и в полголоса спросил: Вы говорили, что бал холостяцкий? Он не договорил, но Доронин понял и так, засмеялся. Вы про бояси. Холостяцкий никогда не означало без женщин, всего лишь без жен». Европейские супруги слишком и скучны, они испортят любое веселье. Другое дело конкубины. Тем и хорош Дон Цурумаки, что умеет брать лучшее от востока и от запада. От первого неприятие ханжества, от второго достижение прогресса. Скоро сами увидите. Дон и японец нового поколения. Их так и называют новые японцы. Это теперешние хозяева жизни. Частью они из самураев, частью из купцов, но есть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 А к имени для импозантности прибавил иероглиф дон туча и превратился в донзиро но со временем окончание как-то позабылось, остался только донсан, то есть господин туча. Он и вправду похож на тучу, шумный, широкий, громоподобный, самый не японский из всех японцев. Этокий «Веселый разбойник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 На подъездной аллее выстроилась медленно двигающаяся вереница экипажей и туземных курум. Гости высаживались у парадного крыльца. Цуромаки это деревенька к западу от Йокогамы, продолжал свой рассказ Доронин, придерживая рукой руль фандоринского велосипеда, ибо Рас Петрович строчил в блокноте время от времени, нажимая ногой на педаль.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 Пожалуй, даже хищный взгляд и на щеке белый шрам от сабельного удара. Что же в нем почтенного в этом Бул콕се? Удивился Фондорин. Доронин хмыкнул. Ничего. Я имел в виду титул. «Булкокс. Райт Хонорейбл. Младший сын герцога Бредфордского. Примечание: right honorable в переводе с английского достопочтенный конец примечания из тех молодых честолюбцев кого называют надеждой империи блестяще проявил себя в индии теперь вот покоряет дальний восток и боюсь что покорит вздохнул всеволот витальевич Очень уж у нас с британцами силы не равны и морские и дипломатические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 и угодило лицо незнакомой дамы, или быть может, все произошло наоборот. Свет, исходящий от этого лица, был чересчур силен, и оттого вокруг стало темнее. Сделав нешуточные усилия, Тарас Петроевич на мгновение оторвался от поразительного зрелища, чтобы взглянуть на консула. Неужели он не видит?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 Единственное, что с точки зрения европейского канона могло быть сочтено серьезным дефектом очаровательные, но явственно оттопыренные уши беззаботно выставленные на показ высокой прической. Однако эта досадная шалость природы нисколько не портила общего впечатления.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 В волосах у незнакомки посверкивала бриллиантовая заколка в виде лука. Э, да вы меня не слушаете, тронул молодого человека за рука в Консул. Загляделись на госпожу Оюми напрасно. К-кто она? Раз Петрович очень постарался, чтобы вопрос прозвучал небрежно, но, кажется, не преуспел. Куртизанка Дама с камелиями, но наивысшего разряда. О Юми начинала в здешнем борделе девятый номер, где пользовалась бешеным успехом. Отлично выучила английский, но может объясняться и по-французски, и по-немецки, и по-итальянски. Из бордели упорхнула, стала жить вольной пташкой, сама выбирает с кем и сколько ей быть. Видите, в нее заколка в виде лука. Ёми, значит, лук. Должно быть намек на Купидона. Сейчас она живет на содержании у Булкакса и уже довольно давно. Не пяльтесь на нее, милый мой. Сия райская птица не нашего с вами полета. Булкакс мало того, что красавец, но еще и богач. У приличных дам считается самым интересным мужчиной, чему немало способствует репутация ужасного безобразника.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 О, Юми как раз подавала хозяину руку для поцелуя. Тот склонился, так что лица было совсем не видно, лишь месистый затылок да красную турецкую феску со свисающей кисточкой. Горжетка соскользнула на высокую до да локте перчатку, и красавица вновь перебросила ее через плечо. На миг Фондорин увидел тонкий профиль и влажный блеск глаза под подрагивающими ресницами. Потом куртизанка отвернулась, но за вице-консульом продолжали наблюдать стеклянные глазки пушистого горностая. То ли укусит, то ли щекотнет мехом быстрый горностай.